Сцена вторая. Проект, о котором не хочется думать. Десять тридцать. Пол вынимает из принтера толстую стопку бумаги еще теплые после печати. Это пятидесятистраничная сводка по проекту разработки программного обеспечения самого крупному из всех, какими ему приходилось заниматься. Это хорошо. Плохо то, что меньше, чем через час клиент рассчитывает получить коммерческое предложение, ведь сегодня с Заланчем состоится деловая встреча. Пол собирался начать работу над предложением сразу же после получения технического задания четыре дня назад. Он даже просмотрел документ, но написанное показалось ему слишком сложным. К тому же что-то в тот момент его отвлекло. Обычно Полу достаточно часа, чтобы написать подобное предложение, и он ни о чем не беспокоясь, составил его на сегодня. Но Пол не заметил, что проект гораздо объемнее обычного. Он внимательно вчитывается в документ. Уже 11:00, когда до назначенного времени остается всего 30 минут, Пол начинает составлять сводную таблицу. Каким-то образом он теряет еще десять минут на доводку формул и понимает, что только над сводной таблицей придется работать еще не один час, прежде чем можно будет представить реальное ценовое предложение. Главная проблема с этим проектом заключается в том, что информации в нем слишком много, и Пол не в состоянии удержать в голове ее всю одновременно. На прошлую неделю. Когда он попытался думать о проекте, у него заболела голова, поэтому он и прекратил тогда работу. Голова болит и сейчас тоже. Проект настолько сложен, что Пол просто не знает, с чего начать. На несколько минут он еще больше перегружает сцену своего сознания новой мыслью. Не станет ли для него затягивание работы новой проблемой? Пол решает попробовать сделать все как обычно. Он создает электронную таблицу и пытается быстро составить бюджет для проекта строчкой за строчкой. Через несколько минут становится ясно, что здесь работы на несколько часов. Необходима новая стратегия. Пол решает попробовать иначе. Сформулировать свое предложение в самых общих выражениях, а итоговую стоимость оставить на последний момент. Остается надеяться, что пока он будет работать над документом, на него снизойдет озарение. В одиннадцать двадцать пять, за пять минут договоренного до срока, Пол впадает в панику и берет себе стоимость с потолка. она немного выше, чем вроде бы получается по расчетам, но Пол боится, не забыл ли он еще какие-то расходы. Пол увеличивает цену предложения на сто процентов по сравнению с себестоимостью и собирается отправить документ, но неожиданно замечает опечатку. Он решает исправить ее, пока не поздно, но тут Происходит компьютерный сбой, драгоценные минуты уходят. В результате он отправляет свое предложение с пятиминутным опозданием, остается только надеяться, что клиент этого не заметит. Через несколько минут распечатывая отправленный аргумент, он замечает еще две грамматические ошибки. Поло горчен и разочарован. Он пытается отвлечься, готовясь к встрече с клиентом, но разочарование не проходит. В сцене первой вы узнали, что способность к решению задачи и принятию решений определяется и ограничивается жадной до энергии префронтальной корой. В данном случае Пол столкнулся со вторым ограничением этой зоны мозга: количество информации, которую можно одновременно удерживать в сознании и при этом что-то с ней делать, ограничено. Дело в том, что сцена нашего сознания мала. меньше, чем обычно считается. Чтобы принять сегодня утром целую серию важных решений, Пол должен быстро разобраться в огромной массе информации, а для этого ему нужно научиться максимально эффективно использовать сценическое пространство своей префронтальной коры. Сцена нашего сознания невелика. Умственная сцена человека меньше, чем можно предположить. Она не похожа на сцену большого театра и напоминает скорее небольшой подиум в детской спальне. Одновременно на ней может разместиться всего лишь несколько актеров. Выпустите на сцену слишком много актеров, и кого-то обязательно сшибут. Когда места так мало, легко запутаться и наделать ошибок. Так сколько же места на самом деле? На нашей мысленной сцене, чем мы располагаем? Ученые долгое время не могли однозначно ответить на этот вопрос. Вероятно, вы никогда не слышали от Джорджа Миллера, но могли слышать о результате одного из его исследований, проведенного в 1956 году. Миллер обнаружил, что человек способен одновременно удерживать в сознании максимум семь объектов. этот результат получил широкую известность, но здесь есть и проблема. Дело в том, что такой вывод неверен, или по крайней мере его часто неверно интерпретируют. Именно поэтому люди неспособные одновременно думать о семи разных вещах нередко решают, что с ними что-то не так. Я могу утешить этих страдальцев. Для них есть надежда. Широкий обзор новых исследований, осуществленный в 2001 году Нельсоном Коуэном из Миссуринского университета в городе Колумбия, показал, что число объектов, которые человек может одновременно удерживать в сознании, редко равняется семи. Скорее можно говорить о четырех объектах, но даже в этом случае число объектов зависит от их сложности. Четыре числа без проблем, четыре длинных слова. Уже сложнее. Четыре предложения, если они вам не знакомы, если это не затверженная молитва или не навязчивый рекламный стишок, удержать сознание будет очень сложно. Да, участвовали во всех рассмотренных исследованиях исключительно молодые люди. Подумайте об этом. Четыре предложения. Это совсем немного. Неудивительно, что встреча нескольких человек со стороны, как правило, выглядит хаотично, просто потому, что никто не может разобраться в происходящем. На это ограничение можно взглянуть и с другой стороны. Достаточно подумать о том, что представляют собой идеи, которые вы хотите удерживать в сознании. Несложно запомнить последовательность из четырех привычных слов: ловить, мечта. Звонок, Фред. Но попробуйте запомнить слова: укржты, хвасг, бушнув, обен. Здесь тоже четыре слова. И бук в них по столько же, и буквы все из одного алфавита. Практически невозможно запомнить четыре слова на незнакомом языке или четыре бессмысленных сочетания букв. Дело в том, что мысленная сцена работает эффективно, если объекты, которые вы на него выводите, состоят из элементов уже хранящихся у вас в долговременной памяти. Этим объясняется также, почему так трудно думать о новых концепциях, если они никак не связаны с уже существующими, если новая идея не опирается на другие реальные и прочно закрепленные в долговременной памяти концепции. Ее очень трудно бывает вывести на сцену. Дальше хуже. Исследование Брайна Маккелри из Нью-Йоркского университета показало, что количество информационных блоков, которые человек способен запомнить точно и без потерь, равняется, обратите внимание, всего лишь единицы. Исследователь делает вывод. Имеются ясные и убедительные свидетельства того, что один блок — удерживается в фокусе внимания. Однако нет никаких прямых свидетельств того, что в фокусе может протяженное время удерживаться более чем один блок информации. Несмотря на то, что вы очевидно способны помнить в каждый конкретный момент больше, чем об одной вещи, при серьезной нагрузке ваша память о каждой из этих вещей по немногу деградирует. Ясно, что такое ограничение следует. Уважать, тем не менее, по каким-то таинственным причинам многие люди упрямы пытаются идти на пролом. Долговременная память кажется бездонной, а мозг, разве это не самый продвинутый гаджет в мире? Да это не так. Я расскажу вам, бытующую среди ученых историю о студенте, который отказывался признать ограничения своей рабочей памяти. Этот студент безвылазно сидел в звукоизолированной комнате по несколько дней подряд, проверял, нельзя ли увеличить рабочую память на музыкальные ноты. Увеличилось, к несчастью, только его нужда в услугах психотерапевта. Судя по всему, Существуют очень реальные ограничения на количество информации, которую можно одновременно удерживать в префронтальной коре. Но что происходит, когда вы пытаетесь сделать что-нибудь с информацией на сцене, к примеру, выбрать одного из двух актеров? Поисками ответа на этот вопрос занимается целая область науки, изучающая так называемую «приз». релевационную сложность. Исследования, проведенные в рамках этой темы, снова и снова показывают, что чем меньше переменных приходится держать в уме, тем более эффективно вы можете принимать решения. Слишком много схем. Чтобы понять, почему сцена человеческого сознания так мала, рассмотрим проблему, с которой столкнулся Пол. Ему надо было составить деловое предложение и сделать это он собирался при помощи одного только мозга. Пол начинает читать задание компании клиента и ему приходится удерживать в своем сознании десятки величин. Клиент сеть магазинов розничной торговли попросил представить предложение по разработке и установке на компьютеры компании нового программного обеспечения. Клиент хочет, чтобы покупатели могли, войдя в магазин, вставить в считыватель свою кредитную карточку, а затем выбрать товары и уйти, не задерживаясь для оплаты. При приближении покупателей к двери все покупки в их сумках должны быть зарегистрированы электронным сканером при помощи прикрепленных каждой вещей специальных бирок, а сумма для их оплаты снята с предъявленной карточки. при возникновении проблемы должна включиться сигнализация. Задача Пола разработать программу для этой системы и установить ее в пяти сотнях торговых точек. Пол прежде уже выполнял подобную работу, именно поэтому клиент позвонил именно ему. Программа тоже обещает быть не слишком объемной. Он считает, что задача ему вполне по силам. Проблема в том, что для составления коммерческого предложения Полу надо удерживать на мысленной сцене так много информации, что он не в состоянии это сделать, особенно с учетом того, что времени почти не осталось. Пол пытается втиснуть тридцать актеров в пространство, предназначенное максимум для двух, и пьеса просто не может начаться. В наше время с подобной проблемой на работе сталкиваются очень многие. Дело не только в том, что на нас обрушивается целая лавина информации, но и в том, что нам приходится очень быстро ее обрабатывать. Чтобы понять, почему для мысленной сцены Пола эта проблема, рассмотрим подробнее всего одну переменную – мысль о том, как следует хранить информацию о кредитных картах покупателей. Одной этой мысли достаточно, чтобы активировать сложную схему, содержащую миллиарды нейронных связей по всему мозгу пола, а не только в префронтальной коре. Схема здесь примерно та же, что сеть или контур. При этом схема обработки кредитных карт связана с другими схемами, расположенными в языковом центре мозга пола, к примеру, Сочетание слов "кредитная карта" должно быть связано с такими выражениями, как "кредитный процент", "просрочка" и "прекращение срока действия". Схема обработки кредитных карт связана с данными, хранящимися в долговременной памяти, с воспоминанием Пола о его первой кредитке, о всех кредитных картах, какие у него с тех пор были, и о последнем случае, когда кредит по его карте оказался. Превышен. У схемы есть связи, из двигательной области коры головного мозга. Без нее вы не сможете вынуть карту из кошелька, вставить ее в счетователь и убрать обратно. За эти действия отвечает схема достаточно плотная и подробная, так что Пол мог бы произвести все их буквально с закрытыми глазами. Если бы можно было нарисовать схему обработки кредитных карт на бумаге, то изображение задействованных при этом мозговых связей оказалось бы более сложным, чем дорожная карта всей территории США. Обратите внимание: снова то, что кажется простым при ближайшем рассмотрении, оказывается невероятно сложным. Да, вполне реально. Удерживать в памяти семь несложных чисел, если ваша цель состоит только в том, чтобы их запомнить, к примеру, можно непрерывно повторять про себя эти числа до тех пор, пока их последовательность не закрепится в долговременной памяти. Но вывести на сцену одновременно много сложных схем попросту невозможно. Мозг с ними не справится. Это конкуренция. Одна из причин ограниченности операционного пространства префронтальной коры – принцип соревновательности. При удержании на сцене любой сложной концепции, как правило, задействуются и зрительные цепи. Думая, вы представляете себе, как одно понятие пространственно связано с другими. Вообще рабочая память всегда или визуально пространственная, или слуховая, при этом первая гораздо более эффективна. Визуальное восприятие работает на конкурсной основе. Нервные цепи соревнуются между собой, стараясь сформировать внутри, в сознании, наилучший образ внешнего объекта. Роберт Десимон, один из ключевых сотрудников Макговерновского института исследования мозга при Массачусетском технологическом институте. обнаружил, что мозг способен одновременно удерживать в сознании лишь одно визуальное представление объекта. Вспомните известную оптическую иллюзию, когда на одной и той же картинке человек видит либо молодую девушку, либо старую женщину. Невозможно видеть и то, и другое одновременно. В каждый момент времени мозг должен остановиться на чем-то одном. Но самое интересное и интригующее в подобных иллюзиях то – что человек может по желанию переключаться между доминирующими вариантами восприятия. У Пола схема обработка кредитных карт непременно активирует немало контуров, входящих и в другие комплексные схемы, такие как выставление счета клиенту. Мозг не любит. Когда одни и те же нейронные цепи дергают в разные стороны, пытаясь использовать в разных схемах. Стоит вам подумать хотя бы о нескольких вопросах, и различные схемы в вашем мозге начнут конкурировать за несколько миллионов одних и тех же нервных цепей. Возникает конфликт. Как можно лучше используйте небольшое пространство. Поскольку существует ограничение на число концепций одновременно удерживаемых сознанием, следует сделать вывод: чем меньше мыслей присутствует в вашем сознании одновременно, тем лучше. Судя по всему, идеально, если в сознании фигурирует лишь одна новая идея, в которой вы пытаетесь разобраться. Если вам нужно принять решение, то эффективнее всего, если возможных вариантов будет всего два. куда повернуть направо или налево если выхода нет и приходится удерживать в сознании больше информации постарайтесь ограничить число вариантов максимум тремя или четырьмя мне иногда кажется что максимизировать рабочую память все равно что делать из крохотной однокомнатной квартирки уютная гнездышко ведь если подойти к процессу творчески, то даже небольшое пространство можно организовать рационально. К примеру, кровать на дневное время убирать в стену, полки повесить повыше, а пространство зрительно расширить при помощи множества зеркал. Когда говорят о повышении когнитивных возможностей при помощи интеллектуальных игр, речь не идет о том, чтобы сделать квартиру реально больше, а лишь о приобретении и тренировке навыков работы. Так можно научиться выводить информацию на сцену и убирать ее оттуда более эффективно за счет упрощения и группировки. Можно научиться лучше и быстрее решать, что выпускать на сцену, а что держать в стороне, то есть тщательно выбирать актеров. Каждый человек интуитивно пользуется в своей жизни всеми тремя перечисленными техниками, но если разобраться в них как следует, то и пользоваться ими можно будет чаще, потому что отвечающие за них нейронные цепи станут больше и удобнее в обращении, а искать их станет проще. Упрощайте. Представьте, что вы работаете на компьютере с ограниченной оперативной памятью. Это означает, что в каждый конкретный момент рабочая память компьютера может содержать совсем немного текущей информации. Вы хотите создать небольшой, на одну страничку, документ с четырьмя хорошими, а значит с высоким разрешением, цветными фотографиями. Всякий раз... Когда вы двигаете их по листу, компьютеру требуется несколько секунд, чтобы отрисовать все заново. Чтобы правильно расположить фотографии, лучше было бы подвигать по странице те же картинки с низким разрешением. Определившись с тем, где они должны располагаться, вы затем сможете вставить на их место качественные цветные изображения. Специалисты по графическому дизайну постоянно пользуются техникой огрубления объектов – Сценаристы применяют для описания сюжета раскадровку, где каждый кадр представляет собой несложный рисунок или короткий комикс, символизирующий сложное событие. Кадры и события можно переставлять в любом порядке. Это проще, чем каждый раз переделывать весь сценарий. Используя огрубленное, упрощенное представление некой мысли или концепции, мы тем самым высвобождаем ресурсы для важных дел, таких как оценка концепций с разных точек зрения, добавление или исключение отдельных элементов или изменение порядка их следования. У самых успешных бизнесменажеров способностью упрощать сложные идеи, обнажая их суть, со временем входит в привычку. Часто это единственный способ принять по-настоящему сложное решение. В Голливуде, к примеру, считается, что в идеале синопсис нового фильма должен быть настолько простым, чтобы студия могла ухватить сюжет, прочитав одно единственное предложение. Говорят, когда-то сюжет фильма чужой был представлен двумя словами: челюсти в космосе. Здесь использована ссылка на существующие элементы, хорошо всем известные. Вывод такого элемента на мысленную сцену требует минимальных затрат энергии. Просто, хорошо, но лучше всего очень просто. Если свести сложные идеи к небольшому числу простых понятий, манипулировать ими становится гораздо проще, как в собственном сознании, так и в сознании окружающих. Все дело лишь в размерах сцены. Если бы Пол знал, насколько она мала, он постарался бы как можно сильнее упростить свой проект «Пол». Попытался бы выделить из пятидесятистраничной сводки самые яркие моменты, может быть, построчки на каждый ключевой вопрос и в них разобраться. Он же поступил наоборот, погрузился в детали и попытался составить смету последовательно пункт за пунктом. Группируйте. Приведем небольшой эксперимент. Дано задание. Запомнить за десять секунд последовательность из десяти цифр: три, шесть, пять, девять, два, три, восемь, три, шесть, два. Получилось? Трудно было. Можете без труда повторить эту последовательность? А теперь за десять секунд запомните новую последовательность: семь, два, три, восемь, один, один, пять, шесть, сорок девять. Но на этот раз разбейте цифры на пары и считайте их как двузначные числа: семьдесят два, тридцать восемь и так далее. Семьдесят два, тридцать восемь, одиннадцать, пятьдесят шесть, сорок девять. Если вы проводили этот опыт с секундомером, то должны были заметить, насколько легче запоминается вторая последовательность. Множество экспериментов, включая исследование профессора Фернана Гоббэ из Брюнельского университета Великобритания, показывают, что при освоении сложных алгоритмов мозг автоматически группирует информацию в блоки определенного размера. Он приблизительно связан со временем, за которое вы называете про себя каждую группу. К примеру, проще говорить семьдесят два, тридцать восемь, одиннадцать. пятьдесят шесть сорок девять, чем семь тысяч двести тридцать восемь тысяча сто пятьдесят шесть и так далее. Блоки, возникающие при чтении четырехзначных чисел, слишком велики, чтобы легко оставаться на сцене. Ключевой фактор здесь время. Чтобы мысленно вспомнить или назвать вслух лучший, самый удобный блок, нужно меньше двух секунд. В статье Филиппа Росса «Исследование процессов мышления», опубликованной в 2005 году в журнале Scientific American Mind, рассказывается, как настоящие мастера играют в шахматы. Автор напоминает, что шахматисты заводят для себя названия, то есть блоки, Для целых игровых позиций у них может быть один блок для партии, где противник первым ходом выдвигает крайнюю левую пешку на одну клетку, и другой для партии, где он выдвигает ту же пешку на две клетки. Мастера наблюдали развитие того и другого вариантов игры так много раз, что помнят партии от начала до конца и могут воспроизвести их целиком практически мгновенно. Это позволяет им с легкостью сравнивать оба блока. Шахматные мастера не продумывают партию на сто шагов вперед, они как простые смертные удерживают в голове одновременно лишь несколько блоков, но каждый из них представляет вариант развития игры на несколько десятков ходов. Судя по всему, чтобы стать настоящим специалистом в любой области, необходимо создать у себя в голове большое количество готовых блоков, которые позволят вам принимать решения быстрее и лучше любого неспециалиста. В настоящее время считается, что на овладение мастерством и наработку достаточного количества необходимых кирпичиков уходит около десяти лет практики. При правильном группировании объектов каждый блок, присутствующий на сцене, может представлять миллионы бит информации. Допустим, вы пытаетесь пересмотреть свои жизненные приоритеты. Вы могли бы заранее создать для себя блоки, представляющие работу, семью, здоровье и творчество. Согласитесь, гораздо проще менять жизнь, двигая эти блоки и изменяя их порядок и взаимное расположение, чем пытаясь осмыслить и заново продумать всю историю своей жизни и планы на будущее. Что надо сказать, невозможно на такой маленькой сцене. Вообще, группирование объектов позволяет нам взаимодействовать со сложными структурами не только на шахматной доске, но и во многих других областях вашей жизни, в том числе и во внутренней, духовной. Группирование помогло бы Полу вовремя подготовить коммерческое предложение. Он мог бы разбить проект на четыре или даже меньше больших куска объектов. а затем разбивать их дальше до тех пор, пока не начал бы искать связи и думать над тем, как именно оценить проект. Представляется, что три-четыре блока — это идеальное количество, которое можно одновременно удерживать в сознании. Естественно, мозг стремится сгруппировать объекты всякий раз, когда вы выходите за пределы ёмкости своей мысленной сцены. Выгруппируйте сами того не замечая, как и в случае с упрощением глубокое понимание этого процесса вместо чисто интуитивных действий поможет вам группировать чаще и значительно эффективнее. Тщательно отбирайте актеров. Если на мысленной сцене пола могут одновременно работать лишь четверо актеров, но каждый из них способен быть блоком. представляющим других актеров, то возникает следующий вопрос: какая четверка будет самой полезной в каждый конкретный момент? В сцене первой я высказал мысль о том, что выход на сцену одних актеров требует больше энергии, чем других. Нередко случается, что на сцене появляются актеры из первого ряда, а вовсе не те, которые были бы наиболее полезные в данный момент. Когда Пол в первый раз пытается оценить проект за полчаса, он быстро заполняет сцену подробностями проекта и застывает на месте, потому что его сцена слишком забита, и на ней уже ничего невозможно обрабатывать. Представьте, что вы проводите совещание с шестью коллегами и должны принять важные решения о том, стоит ли инвестировать в новый бизнес. Полезнее всего в этот момент на вашей сцене могли бы оказаться следующие четыре блока: первый – общие цели вашей организации; второй – желаемый результат вашей встречи, к примеру, решение да или нет; третий – основной аргумент в пользу инвестирования; и четвертый – основной аргумент против инвестирования. Если вспомнить выводы, сделанные в сцене первой, то будет еще проще, если вы не станете держать эти четыре пункта на своей мысленной сцене, а поместите куда-нибудь, где их можно увидеть, запишите на бумаге или на доске. Часто бывает, что человек в подобной ситуации вместо того, чтобы тщательно отобрать нужных актеров для своей сцены, позволяет деталям нового бизнеса целиком ее заполнить. Дело в том, что эти подробности, свежие в памяти, и с легкостью проникают на сцену, тогда как перечисленные здесь вопросы, хотя и важны, все же слегка абстрактны. Размышления о них требуют усилий. Все мы предпочитаем думать о том, о чем размышлять легко. а не о том, о чем следовало бы. Как выбрать для сцены наилучших в данный момент актеров? Из того, что мы уже узнали о мозге, следует, что принятие решения само по себе требует много энергии и пространства. Поэтому лучше делать это как можно раньше, пока у вас достаточно ментальной энергии и использовать визуализацию, а также упрощение кирпича. и группирование. Но пока достаточно рассуждений о требованиях, которые выставляет нам наши крохотные сады. Давайте вернемся к нашей истории и представим, что Пол мог сделать иначе, если бы понимал пространственные ограничения своей префронтальной коры. Проект, о котором не хочется думать. Попытка вторая. Десять тридцать утра. Пол сидит за столом и беспомощно смотрит на объемный документ.、В、ближайший час клиент рассчитывает получить от него обоснованное коммерческое предложение. Пол открывает электронную таблицу, чтобы начать составление сметы с нуля, но внутренний голос подсказывает ему, что на это уйдет слишком много времени. Проект перенасыщен подробностями. Но Пол знает, что при работе с большими объемами информации полезно упрощать. и группировать данные. Пол решает остановиться и подумать, поискать другой подход, чтобы уменьшить количество информации, задействованной одновременно и в компьютере, и в его префронтальной коре. Он закрывает все программы, в которых работал, и открывает новый документ, чистый лист. Пол пытается выделить самое главное, что необходимо помнить в данный момент. Он знает, что склонен легко погружаться в детали. И поэтому может не успеть с предложением. Поэтому первым делом пишет на экране один час. Это поможет ему не терять сосредоточенности и помнить о времени. Затем Пол смотрит на сводку по проекту. И пытается определить, что в данный момент нужнее всего сделать. Сейчас важно сформулировать цель одним предложением. Поначалу он отвлекается, сбиваясь на мысли о программной реализации тех или иных функций, но затем, усилием воли, возвращается к конкретной цели на текущий час. В результате на экране возникает формулировка основной цели: точная оценка. Затем Пол пытается определить одним предложением сам проект. Результат — программа для обслуживания тысяч небольших сделок. Ему удалось упростить проект до нескольких важнейших пунктов. Теперь он удерживает в сознании три мысли: один час, точная оценка и программа для обслуживания тысяч небольших сделок. И может посмотреть, какие между ними возникают связи. Рассматривая три приведенные мысли Пол быстро понимает, что ему следует разбить задачу составления сметы на несколько этапов и выделяет четыре блока: первый — составить подробный план проекта; второй — разобраться, что лучше использовать существующие программы или написать собственную с нуля; третий — создать программный продукт. Четвертый – установить и отладить систему. Выделив эти четыре пункта, Пол начинает различать паттерны. Ему очень хочется подумать о конкретных деталях необходимых программ. Его мозг естественным образом стремится к этому, но он понимает, что запутается, если попытается это сделать. пол удерживает излишне горячих актеров от появления на сцене и делает все, чтобы оставить на сцене только одно действующее лицо, составить подробный план проекта. Дело сделано. Стоит этому актеру остаться на сцене одному, как Пол вспоминает свою систему оценки подобных работ и о том, что обычно ему требуется неделя, чтобы вместе с клиентом составить точный согласованный план и оценить рабочее время за неделю. Несложно. Затем он переходит ко второму блоку: разобраться, что лучше: использовать существующие программы или написать собственную с нуля. сосредоточившись на этой мысли, Пол вспоминает, сколько времени ему потребовалось когда-то на решение подобной проблемы. Он набрасывает примерный план сметы и продолжает рассматривать пункты по одному. Затем переходит к третьему пункту — создать программный продукт и понимает, что этот этап невозможно оценить, пока не будут выполнены первые два этапа. Пол решает не определять жесткую цену, а проиллюстрировать примерную стоимость этого этапа ссылками на два похожих проекта, в которых он участвовал ранее. Такая упрощенная схема позволяет ему сэкономить несколько часов расчетов, основанных к тому же на неизвестных переменных. Для пункта установить программу и отладить систему Пол может рассчитать время инсталлирования программы на одной торговой точке, время необходимое на поддержку системы и так далее. На основании этих данных он может разумно оценить стоимость работ и включить эту оценку в коммерческое предложение с некоторыми оговорками. За тридцать минут Пол успел составить простую таблицу с разбиением цены. Он распечатывает документ, чтобы проверить его на отпечатке кое-что, подправляет и в результате высылает окончательное коммерческое предложение клиенту за пятнадцать минут до оговоренного срока. Пол чувствует, что тот будет рад получить материалы вовремя и увидеть раскладку по категориям, а не просто окончательную цену. Сам Пол тоже доволен, и перед уходом у него еще остается время, чтобы просмотреть электронную почту. Сравните два приведенных сценария. В первом Пол отправляет свое предложение клиенту поздно, с опечатками и приводит в нем только общую цену проекта. Причем это всего лишь приблизительная оценка, взятая почти что с потолка. Это может дорого ему обойтись. Во второй попытке Пол высылает свое предложение раньше срока. Оно разбито на понятные клиенту логические этапы, и к тому же напечатано без ошибок. Финансовые последствия этих предложений для Пола могут быть очень разными. В отношении мозговых процессов разница не так уж велика. Пол вовремя понял, что механизмы его мозга не справляются с задачей, и чтобы добиться своего, изменил схему его функционирования. Переключение режимов, разумеется, потребовало определенных усилий и внимания. Кроме того, пол должен был понимать механизмы работы собственного мозга и не позволять делать то, что ему автоматически хочется. Иногда вроде бы небольшие изменения в работе мозга могут оказать на окружающий мир серьезное воздействие. Удивительные факты о человеческом мозге. Цена сознания мала, гораздо меньше, чем обычно кажется. Чем меньше информации вы одновременно удерживаете в сознании, тем лучше. Новые концепции занимают на сцене больше места, чем хорошо знакомые. Память деградирует, если вы пытаетесь одновременно удерживать в сознании больше, чем одну мысль. Если вам нужно выбрать из нескольких объектов, то оптимальное их число для сравнения – два. А оптимальное число различных концепций, которые можно одновременно удерживать в сознании, не превышает трех или четырех. Это вы можете попробовать сами. Упрощайте информацию, сосредоточившись на самых ярких элементах концепции. Всякий раз, когда у вас накапливается слишком много информации, группируйте ее и формируйте блоки. Учитесь выводить на сцену в первую очередь самых важных актеров, а не тех, кого привлечь проще всего.